До этого дня все собаки внушали ему смертельный ужас. Но теперь колебания были чужды Августину. Стремительнее, чем поддается описанию он схватил с земли камень, метнул его в пса и спустил торжествующий вопль, когда камень с громким хлопком угодил в цель. Пес, знавший свою меру, покинул место действия со скоростью около 45 миль в час. И епископ, опасливо спустившийся на землю, Крепко сжал руку Августина. — Мой избавитель, — сказал епископ. — Забудьте, — бодро отозвался Августин, — всегда рад выручить товарища. Мы, священнослужители, должны стоять друг за друга. Я думал, еще минута, и он меня растерзает. Не самый приятный собачей, просто кипел нерастраченным пылом. Епископ кивнул, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34.7, — добавил он. «Быть может, вы укажете мне дорогу к церковному дому, боюсь, я немного заблудился. Я провожу вас туда. Благодарю. Но, пожалуй, будет лучше, если внутрь вы заходить не станете. Мне необходимо обсудить серьезнейшие дела со стариной Мордатым». С преподобным Стэнли Брэндоном хотел я сказать. А мне надо обсудить серьезнейшее дело с его дочерью. Я поброжу по саду. — Вы превосходный молодой человек, — сказал епископ, когда они направились к деревне. — Младший священник, а? — Пока. Но, — добавил Августин, потыкав пальцем в грудь своего спутника, — погодите немного и увидите, как я вас спарю. Я только одного прошу — погодите и поглядите. «Непременно. вы несомненно поднимитесь высоко на самую вершину дерева прямо как только что вы а Ха -ха! Ха -ха! отозвался епископ эх вы юный плутишка и он ткнул августина пальцем под ребро Ха -ха -ха! ответил Августин. Он похлопал епископа по спине. Но шутки в сторону, сказал епископ, когда они вошли в сад при церковном доме. Я действительно намерен присмотреть за вами и позабочусь, чтобы вы поскорее получили приход, которого заслуживаете своими талантами и характером. Говорю вам, мой милый юный друг, со всей серьезностью, что я еще не видел ловкости, равной той, с какой вы спровадили камнем эту псину. А я всегда говорю только чистую правду. «Велика правда и могущественнее всего сущего!» «Ездра, 4.41», — сказал Августин. Он повернулся и неторопливо зашагал к лавровым кустам обычному месту своих свиданий с Джейн. Епископ направился к парадной двери и дернул колокольчик.